Письмо. Дорогой Никандр Андреевич, Получил твое письмо И сразу понял, что оно от тебя. Сначала подумал, что оно вдруг не от тебя, Но как только распечатал, Сразу понял, что от тебя, А то было подумал, что оно не от тебя. Я рад, ты что ты уже давно женился, потому что когда человек женится на том, на ком хотел жениться, то значит, он добился того, чего хотел. И вот я очень рад, что ты женился, потому что когда человек женится на том, на ком хотел, то значит, он добился того, чего хотел. Вчера я получил твое письмо и сразу подумал, что это письмо от тебя. Но потом подумал, что, кажется, не от тебя. Но распечатал и вижу точно от тебя. Очень хорошо сделал, что написал мне. Сначала не писал, а потом вдруг написал. Хотя еще раньше, до того, как некоторое время не писал, тоже писал. «Я сразу, как получил твое письмо, сразу решил, что оно от тебя. И потом я очень рад, что ты уже женился. А то если человек захотел жениться, то ему надо во что бы то ни стало жениться. И очень хорошо сделал, что написал мне. Я очень обрадовался, как увидел твое письмо и сразу даже подумал, что оно от тебя». Правда, пока распечатывал, там мелькнула такая мысль, что оно не от тебя. Но потом все-таки я решил, что оно от тебя. Спасибо, что написал. Благодарю тебя за это. И очень рад за тебя. Ты, может быть, не догадываешься, почему я так рад за тебя? Но я тебе сразу скажу, что рад я за тебя, потому потому что ты женился, и именно на том, на ком и хотел жениться. А это, знаешь, очень хорошо, жениться именно на том, на ком хочешь жениться, потому что тогда именно и добиваешься того, чего хотел. Вот именно поэтому я так рад за тебя». А также рад и тому, что ты написал мне письмо. Я еще издали решил, что письмо от тебя, а как взял в руки, так подумал, а вдруг не от тебя? А потом думаю, да нет, конечно, от тебя. Сам распечатываю письмо и в то же время думаю, от тебя или не от тебя? Ну, а как распечатал, то и вижу, что от тебя. Я очень обрадовался и решил тоже написать тебе письмо. О многом надо сказать. Но буквально нет времени. Что успел, написал тебе в этом письме, а остальное потом напишу. А то сейчас совсем нет времени. Хорошо, по крайней мере, что ты написал мне письмо. Теперь я знаю, что ты уже давно женился, Я из прежних писем знал, что ты женился. А теперь опять вижу, совершенно верно, ты женился. И я очень рад, что ты женился и написал мне письмо. Я сразу, как увидел твое письмо, так и решил, что ты опять женился и написал мне об этом письмо». Напиши мне теперь, кто твоя новая жена и как это все вышло. Передай привет твоей новой жене.